Из цикла «Иван Грозный и Хармс» или «Искусство требует жертв» «Искусство требует жертв» Зазвонил телефон. Иван Грозный поднял трубку. «Товарищ Грозный, Сталин на проводе!» «Ну, пусть повисит», — сказал Иван Грозный и выбил трубку в пепельницу. Иван Грозный постучал башмаком по трибуне и поправил пышные усы. — Товарищи, в этот трудный для державы час... Наелся Эйзенштейн черной икры и пошел мимо Кремля гулять и пить захотел. Дай, думает, зайду к Ивану Грозному водички попить попрошу. Зашел, а того нет. Сына убивает. Так и ушел Эйзенштейн, не утолив жажды. Приходит Эйзенштейн к Ивану Грозному. Кино, говорит, снять хочу. Про что? Про Иосифа Сталина, товарищ Грозный. Своевременный фильм, товарищ Эйзенштейн. Снимайте. Тут такое дело. Нам бы декорации по натуральные Нельзя ли в подвал Лубянки и допуск получить? — Товарищ Эйзенштейн, для искусства нет ничего невозможного. Будет вам подвал. — Спасибо, товарищ Грозный. Когда съемочную группу завозить? — А вы не беспокойтесь. Мы сами все организуем. Эйзенштейн ушел. А Иван Грозный ухмыльнулся и, ну, скорее, Малюте Скуратову звонить. Очень они оба кино любили. У Ивана Грозного началось дыхание Чейн Но Чейн и Стокс уже год как были расстреляны, и все другие врачи были расстреляны. Поэтому никто даже не догадался, что у Ивана Грозного началось дыхание Чейн Стокса. Он даже сам не догадался, поэтому встал и пошел дальше, без всякого дыхания. Малюта Скуратов часто задерживался на работе в своем кабинете на Лубянке. А жена всякий раз беспокоилась и звонила ему. — Что так долго? — Да вот, работы опять привалило, — жаловался он. — Ты уж поосторожнее, милые люди, такие ужасы рассказывают, страшно подумать. Береги себя! Любила его ужасно. Малюта Скуратов очень был не прочь до женского пола прикоснуться. Соберет штук сто жен средневековой интеллигенции и, ну, их ласкать и голубить. А как устанет, едет в Кремль к Ивану Грозному. Сидят вдвоем и броненосца Потемкина смотрит. Отдохнет и снова с душой за работу. А жена у него ревнивая была. Звонит ему на Лубянку и сторожится. Опять девок ласкаешь и голубишь. Ну, откуда? Откуда в тебе эти мерзкие мысли? «Расстреливаю! Всего лишь расстреливаю!» Обманывал, конечно. У Ивана Грозного было сто пятьдесят три сына, и он их всех убил. Но Илья Репин написал картину только про одного, и вообще не уважал он Ивана Грозного. В художественном смысле. «Художник не должен повторяться!» — сердился он и уезжал на Волгу. — Пусть купит себе фотоаппарат «Зенит» и фотографируют! — бурчал он, сидя в кресле-качалке на берегу Волги и вытянув ноги. И долго еще не мог успокоиться. А мимо шли бурлаки, перешагивая через его вытянутые ноги, и пели «Дубинушку», таща на себе бремя империализма и накаляя революционную обстановку в стране. Эйзенштейн очень любил черную икру и заказывал ее у Ильи Репина. Репин был на короткой ноге с бурлаками. Бурлаки привозили ему черную икру из Астрахани, перепрыгивая через ноги Репина, вытянутые на берегу Волги. Эйзенштейн и Репин, наевшись черной икры, часто сидели в кремлевских палатах у Ивана Грозного и рассуждали о том, что подлинное искусство требует подлинных жертв. Иван Грозный очень любил эти посиделки и всякий раз огорчался, когда ему приходилось прерываться, чтобы убить очередного сына. Сталину часто снился Иван Грозный. Тот тянул к нему руки, дико вращал глазами и шептал: "Иосиф, сын мой". Сталин просыпался в поту. Иван Грозный по ночам пробирался в мавзолей Ленина, и мазал Ильича зубной пастой. Намажет ему лицо, погладит по пустой голове и приговаривает. «Мой рыжий клоун!» В годовщину Октябрьской революции Иван Грозный выступал на трибуне Мавзолея. Ленин, потревоженный шумом, снаружи встал и вышел посмотреть. «Что здесь у вас, чок меня поди, твоица?» Народ увидел Ленина и в ужасе закричал «Ленин жив! Ленин жив!». Его, конечно, отловили, настучали по голове, положили на место, но с тех пор в народе так и пошла молва «Ленин жив!». Иван Грозный любил Сталина как сына и пытался голову ему проломить. Но Изенштейн в последний момент всегда кричал «Стоп! Снято!» и спасал Сталина от неминуемой смерти.